А вы, причитающиеся вам взыскание за разгильдяйство, еще получите, — пообещал он, после того, как порядок наведем. У Стинова, стоявшего возле открытой двери, в кармане запищал зуммер телефона. «Стинов, слушаю», — сказал он, поднеся трубку к уху. «Как у вас дела, Игорь?» — услышал он взволнованный голос медлево. «Плохо», — мрачно ответил Стинов. «Бочкову удалось уйти». «А эксайты?» «С эксайтами мы разобрались. Ситуация в машинном зале под контролем». Хух показал Стинову свой телефон. «Интересуясь, можно ли ему тоже присоединиться к разговору?» Стинов молча кивнул. «У нас плохие новости», — сказал Медлив. «Я недавно разговаривал с Шалиевым. Он требовал, чтобы мы немедленно...» передали главный информационный центр под контроль верных ему частей службы безопасности. «Такие еще есть?» — удивился Стинов. «По крайней мере, он так утверждает», — ответил Медлив. «После того, как я отказался это сделать, Шалиев словно с цепи сорвался. Он пригрозил ввести в сектор Менделеева войска». «Ты думаешь, он на это способен?» По-моему, страх потерять власть абсолютно лишил его рассудка. Я получил сообщение от комендантов. После того, как боевые клоны Шалиева выбили бешеных из секторов Архимеда и Парацельса, он приказал перебросить их в сектор Галилея, откуда была начата атака, и в соседний с ним сектор Набокова. Клоны получили приказ убивать всех, кого встретят на улицах, а покончив с этими секторами, переходить в следующие. Шалиев даже не оставил с ними инструкторов, отозвав их всех до одного в правление отдела. Что сейчас там происходит? Коменданты ведут склонами войну на улицах захваченных секторов, пытаясь задержать их, но, сам понимаешь, долго они не продержатся. «Нужно послать им помощь». Стинов заметил, как при этих словах Хук посмотрел на него с явным неодобрением. «Мы скоро сами окажемся в таком же положении», ответил Медлив. Шалиев отдал под командование инструкторов всех клонов, занятых на сельскохозяйственных работах. «Сейчас их вооружают и готовят к переброске в наш сектор». Тейнер не пытался переубедить Шалиева. Они разговаривали. Шалиев сказал Карлу, что со сферой скоро будет покончено, и предложил выделить отряд, который обеспечил бы землянам безопасный путь до Челнока. «Даже так?» — удивился Стинов. «Да, но только в том случае, если Тейнер вывезет на землю и самого Шалиева». И что ответил Тейнер? Ответил, медлив хмыкнул в трубку. Он послал его, да так виртуозно, что и Хуку было бы не грех поучиться. Сейчас Тейнер занимается тем, что готовит сектор к обороне. Улицы освобождают от гражданских, строят оборонительные рубежи. Среди местных есть много желающих сражаться, но не хватает оружия. Главный арсенал информационного отдела расположен в сельскохозяйственной зоне, куда сейчас не пробиться. Правда, подошел еще один отряд геренитов из сектора Паскаля, которые принесли с собой оружие, но и этого мало. «Ты считаешь, у нас есть шанс выстоять?» — спросил Стинов. «Не малейшего», — ответил вместо медливых ук. Клоны нас одной своей живой массой раздавят. «Тейнер никогда прежде не имел дела с боевыми клонами», — сказал Медлив. «Поэтому он считает, что шансов на победу у нас примерно 50 на 50. Но даже он предупреждает, что потери среди обороняющихся будут огромные». «А что, если нанести контрудар?» по сектору Эйнштейна и захватить правление информационного отдела, предложил Хук. «Мы уже обдумывали этот вариант», сказал Медлив. «Перебросить все свои силы в сектор Эйнштейна мы не можем, а малой кровью там не обойдется». Шалиев уже ввел в свой сектор роту боевых клонов и перекрыл все входы в него. «Само здание правления, как тебе известно», Это неприступная крепость, в которой имеются запасы продовольствия и оружия. Штурмовать его можно в течение месяца. «Послушай-ка, Петр», — сказал Стинов, — «в свое время, когда я работал в сельскохозяйственной зоне, мне говорили, что на электронной записной книжке каждого помощника, управляющего, имеется код» с помощью которого клону можно приказать умереть. Код заперт паролем, который устанавливает службы безопасности. «Мы уже проверили и этот вариант», — недослушав, перебил медлев Шалиев предусмотрительно сменил все коды. Узнать их можно только в одном месте, в здании правления отдела, но там у меня не осталось ни одного человека». «Ну, так значит, там этот код и нужно взять», — уверенно заявил Хук. «Клоны уничтожат нас быстрее, чем мы сумеем добраться до Шалиева. Там, где не сможет пробиться большой отряд, пролезет группа диверсантов». «Кто этим займется?» — спросил Медлив. «Я и займусь», — сказал Хук. Ты же отказался от мысли попытаться сохранить лояльность Шалиеву.